На Латилия Ермака стремительно двигалась на восток, используя течение и попутные ветры. Судовым кормчим пришлось впервые прокладывать путь по совершенно незнакомым местам, что требовало особой осмотрительности и хороших навигационных навыков. Казачьи струги, приспособленные для плавания на море, шли под парусами, лавируя на многочисленных речных поворотах. Гребцы, сменяя друг друга, налегали на весла. Отплыв из Чусовских городков 1 сентября 1582 года, флотилия бросила якоря на Иртыше близ устья Табола 26 октября. Одна из первых встречах с татарами произошла у Ипанчина, на реке Турья. Посланец Ермака, атаман Иван Александров, прибыв в Москву, описал первое столкновение с татарами кратко и без прикрас. «Погребли до деревни, до Япончины, и тут Ермака с татары, с Кучумовыми бой был, а языка татарского не изымаша». Бежавшие из-под Япончина татары добрались до Искера, раньше Ермака, и царю Кучуму то стало ведомо. Иначе говоря, сибирский хан своевременно получил известие о появлении русских и мог хорошо подготовиться к их встрече. Элемент внезапности был безвозвратно утрачен, однако это не помешало успеху всей экспедиции. Получив сведения о малочисленности отряда Ермака, Кучум не мог предположить, что казаки решатся вступить в единоборство с его многочисленными войнами. Кучум знал также, что казаки в случае малейшей задержки в Зауралье окажутся в западне, поскольку перевалы станут недоступны для судов после короткого периода дождей. Когда казачья флотилия появилась на Тоболе, И Кучум убедился в своем просчете. Он поспешил собрать в столицу татар из близких улусов, а также отряды мансийских и ханских князьков. Татары наскоро устроили засеку на Иртыше подле Чувашего мыса и расставили множество пеших и конных воинов вдоль всего берега. В бою под Чувашевым Казаки в пешем строю стремительно атаковали конное и пешее воинство Кучума и опрокинули его. Кучум, наблюдавший за боем с вершины Чувашевой горы, отступил на юг, так и не приняв участия в битве. Победители в тот же день беспрепятственно вступили в покинутую татарами столицу царства. Местные ханты-мансийские племена, тяготившиеся властью Кучума, проявили миролюбие к русским. Через четыре дня после битвы князек-бояр с сородичами явился в Искер и привез с собой многие припасы. Татары, бежавшие из окрестностей Искера, стали вместе с семьями возвращаться в свои юрты. Торжествовать победу, однако, было преждевременно. Лихой набег удался. В руки казаков попала богатая добыча. Но на исходе осени они не могли выступить в обратный путь. Пришла суровая сибирская зима, лед сковал реки, служившие единственными путями сообщения, казакам пришлось вытащить струги на берег, началось их первое трудное зимовье. Кучум тщательно готовился к ответному удару. Мамиткул отправился освобождать Искер, имея в своем распоряжении более десяти тысяч воинов. Ермак атаковал татарское войско в 15 верстах к югу от Искера, в районе Абалака. Сражение было тяжелым и кровопролитным. Много татар полегло на поле брани, но и казаки понесли тяжелые потери. С наступлением ночной темноты бой прекратился сам собой. Несметное татарское войско отступило. Ермак одержал самую славную из своих побед над объединенными силами всего Кучумова царства. Экспедиции Ермака пришлось провести в Зауралье две зимы, прежде чем на помощь прибыли первые подкрепления из Москвы. Богатство края производили неизгладимые впечатления на тех, кто впервые попадал туда. Привыкшие к однообразному равнинному ландшафту, русские дивились при высочайшем каменном горам Урала, поднимавшимся до облак небесных. Однако казаки вскоре на своем опыте убедились, что условия жизни в Сибири трудные, средняя температура зимой составляла минус семнадцать, летом плюс семнадцать, Долгой зиме, казалось, не было конца, таежные леса с их завалами и буреломами труднодоступны. Даже местные охотники рисковали углубляться в их дебри на несколько десятков верст, но не далее. Значительное пространство покрывали бескрайнее болото. В дни короткого лета докучали тучи комаров и мошек, и нигде от них не было спасения. В лесной полосе и в степях бродили стаи волков. Сибирское ханство представляло сложное и непрочное государственное образование. К Искеру со всех сторон прилегали татарские улусы. На юге кочевья сибирских татар занимали Ишимскую и отчасти Барабинскую степи, разграниченное течением Иртыша. Татары оказали казакам упорное сопротивление. Сломить его Ермак поручил своему сверстнику-атаману Богдану Брязге. Он возглавил отряд в пятьдесят человек с пищалями и двинулся на север, вниз по Иртышу еще до того, как весеннее солнце растопило льды и снега. Ермак не случайно послал своих людей в северном направлении. Ему во что бы то ни стало, надо было разведать путь на Обь, откуда шла известная русская дорога на Печору и Пермь. Плывя вниз по Иртышу, флотилия Брязги подошла к Белогорию на Великой Сибирской реке Аби. Это был самый северный пункт, достигнутый отрядом. Русские рати, ходили на Обь еще в конце XV века. Поморы-промышленники освоили морской путь в Устье-Аби и пользовались им в 16 веке. Английские и голландские купцы делали настойчивые попытки достичь Сибири, следуя на восток по северным морям. Казаки Ермака смогли утвердиться на Оби благодаря тому, что им удалось разгромить Кучума, Большим достижением первой сибирской экспедиции было открытие нового пути на Об-Иртыш с запада через Средний Урал. После возвращения воеводц-Аби в конце XV века на Руси распространились слухи о Золотой Бабе, великой богине ханских племен Приобья. Из Москвы эти слухи проникли в Западную Европу. Казаки Ермака были первыми европейцами, которые узнали об этом чуде от Чуваша, побывавшего в татарском плену. Чуваш поведал казакам, что в осажденном ими урочище татары и ханты молятся идолу, богу, вылитому из золота, который в чаше сидит, а идол де поставлен на стол, и кругом горит жар, и курица серо окив ковше не дождавшись обещанных подкреплений ни зимой 1583 ни летом следующего казачий круг принял решение вернуться на русь следуя по течению рек тавды и лозьвы